Я нашел ответ. Дэл Хьюз. В 1943 году я оказался в военном госпитале с тремя сломанными ребрами и пробитым легким. Это случилось во время учений морского десанта на Гавайях. Я собирался спрыгнуть с боржи на берег, когда налетевшая волна высоко подняла судно и сбросила меня на землю. Удар был настолько силен, что одно из сломанных ребер пробило правое легкое. После трех месяцев лечения меня ожидало самое большое в жизни потрясение. Врачи сказали, что мое состояние за это время ничуть не улучшилось». После серьезных размышлений я пришел к выводу, что поправиться мне не давало беспокойства. После невероятно активной жизни я оказался вдруг прикован к койке в больничной палате, где было совершенно нечем заняться, кроме как размышлять, смогу ли когда-нибудь снова занять достойное место в жизни. Я боялся, что останусь калекой, и не смогу жениться и завести семью. Я убедил врача перевести меня в другое отделение, так называемый «кантри-клуб», где пациентам разрешалось делать почти все, что им вздумается. В «кантри-клубе» я всерьез заинтересовался игрой в «бридж». Шесть недель я изучал правила, играл с другими больными и даже прочитал несколько книг о «бридже». К концу моего пребывания в госпитале... Без партии в карты не проходило ни одного дня. Кроме того, мне понравилось рисовать маслом, и каждый день с трёх до пяти я брал уроки рисования. Ещё я попытался заняться резьбой по дереву и изучал соответствующую литературу. Весь день напролёт я был настолько занят, что времени беспокоиться о здоровье просто не оставалось. Я даже умудрялся уделить несколько часов чтению книг по психологии, полученных от Организации Красного Креста. Прошло еще три месяца, и та же медицинская комиссия поздравила меня с поразительным улучшением. Это были самые приятные слова, которые мне доводилось когда-либо слышать. Рассказывая все это, я хочу подчеркнуть одну простую истину. Когда у меня не было никаких других занятий, кроме как лежать на кровати и волноваться о будущем, в моем состоянии не наблюдалось никаких изменений. Беспокойство отравляло меня. Даже сломанные ребра не хотели срастаться. Стоило мне ненадолго отвлечься игрой в бридж... Рисованием картин и резьбой по дереву Как врачи констатировали Поразительное улучшение Сейчас я веду жизнь нормального человека И смею заверить, что легкие мои Ничуть не хуже ваших Помните... Что сказал однажды Бернард Шоу? Секрет несчастья в том, что у людей есть время, чтобы задуматься, счастлив ты или нет. Ведите активную жизнь, будьте всегда чем-нибудь занятым.